Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, мосельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей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 Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения.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 Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств. В Миргороде есть только выгребные ямы. Ну и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуда я не боялся, дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз градусов двадцать. Я стучу, не открывают. На месте нельзя стоять, замерзнешь.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 Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Бывшему студенту Иванопола был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь в точь как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. встроенную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину сварного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение. Великий комбинатор